А также две круглые пластмассовые катушки с остальной омедненной проволокой, как позже я выяснил, для сварки. Но главное и самое драгоценное – это бензиновый электрогенератор Champion GG3300. Небольшой, компактный, на полозьях из металла, покрашенных в черный цвет. Корпус желтого цвета весит, правда, много. Я его кое-как поднял, вытащу в коридор, чтобы разглядеть получше.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 За 1998-2000 годы, так как у меня был жесточайший информационный голод, я, сев на пол, стал листать их один за другим. Хотелось просмотреть их все, поэтому я больше рассматривал картинки, нежели читал. Читать я планировал потом в тишине своей квартиры, а сейчас удовлетворял свое любопытство. Так вот, в одной статье было множество картинок людей, находящихся в горах. Они-то и привлекли мое внимание»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 и брать строительный пистолет, висящий с правого боку, то есть полностью довериться балансировке ног, стоящих на перилах, а в случае, если не удержусь, крепости материи, из которой сделаны пододеяльники. Балансируя на носочках, подвел дуло пистолета к кушку цепи, заранее сплющенной до ширины дюбеля, чтоб цепь не смогла соскользнуть с шляпки дюбеля, нажал на курок и не удержал равновесие. Сердце повалилось в пятки, а дыхание застряло в горле,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 Вытащил лестницу на свой балкон, уложил ее на пожарный люк. Привязал все веревки, что были у меня на поясе, к перилам. Стал по одной, аккуратно, не торопясь, поднимать к себе на балкон, добытой с таким трудом и риском, затаренные в сумке и мешке вещи, инструменты, продукты питания. Поднимая бензиновый электрогенератор, Champion GG3300 прибегнул к такой тактике. В связи с тем, что электрогенератор чрезвычайно для меня тяжелый,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 Но так как она была отвязана, то он вытянул ее полностью на себя, при этом не удержав равновесия. Он попытался прыгнуть в мою сторону, поскользнулся и полетел спиной вниз седьмого этажа, махая руками, на которых были похожими на когти ногти, такие же грязные черные. При этом взгляд оставался таким же безразличным, не выражающим страха или каких-либо других эмоций. Удар о землю был негромким, как что-то мягкое, но тяжелое,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 Давно я не слышал искусственных звуков, даже на душе стало легче. Убедившись, что электрогенератор работает, подключил к нему сварочный полуавтомат PIT-PMIG-220C и стал тренироваться на крышке пожарного люка, не забыв, как по инструкции написано, использовать сварочную маску. Извел четыре электрода. Они постоянно прилипали к железу попервой. Приходилось останавливаться, отдирать электрод пассатижами от крышки пожарного люка,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 Лестничный пролет был пуст. Осторожно, боясь какой-нибудь подлости от каннибалов, я приблизился к глазку и смотрел лестничный пролет более тщательно. Лестница действительно была пуста. Исчезли трое мужчин и женщина с ребенком. То ли сами ушли, а может их прогнали более умные и проворные. Потихоньку зарождался план моего, если не освобождения, заточения, то расширение моей квартиры, камеры на более обширную, камеру размером с подъезд.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 Ведь не сообразили, в какой квартире на седьмом этаже побывал, и выбили именно ту дверь, таким образом пытаясь добраться до меня. Это говорит об их не интеллекте, а, следовательно, опасности. В общем, задач предстояло решить много. Я стал думать, как бы ловчее все это сделать, и чтобы самому на обед не угодить. Раз идеи приходят не сразу, сидел, читал добытые журнальчики, и уже под вечер наткнулся на статейку про то, как гитлеровские войска –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 вытянул привязанный веревкой старый огнетушитель. Сразу стало легче и спокойнее. Красным огнетушителем оказался старый, с истекшим сроком годности, порошковый огнетушитель ОП-4, четырехлитровый. Рассмотрев его повнимательнее, ознакомившись с инструкцией в картинках, наклеенной сбоку, выдвинул чеку с ручки огнетушителя, направил шланг за окно и в соответствии с изображением нажал рычаг. Хоть огнетушитель и был просрочен на пару лет, но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 Сверху находился еще один слой брезента, который скрывал все эти резиновые щитки от зацепов, а также от огня, который может легко поджечь резину. Брюки, как и костюм, также усилил, сделав защиту паха, колен и голени. На мягкое место тоже сделал защиту, чтобы в случае падения не отбить копчик, а в случае необходимости присесть на лестницу, не застудить чего-нибудь. При этом костюм получился не стесняющим мои движения – Я мог в нем спокойно бегать, прыгать, приседать, нагибаться, несмотря на его тяжесть. Общий вес костюма составлял 28 килограмм. Единственным его значительным минусом была полная герметичность в связи с большой плотностью материала, из которого он был изготовлен. Находиться в нем было невероятно жарко, но зато в таком костюме можно смело заходить и находиться какое-то время непосредственно в самом огне, не рискуя обгореть.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 Срезал болгаркой петли. Так и есть, дверь не открылась и не упала. Снял наличник сверху с помощью монтировки и топора. Разглядел штырь. Слишком узко. Решил увеличить зазор. Вбил между дверью и косяком лезвие топора, используя его как клин. Зазор увеличился, но несущественно. болгарка не подлезешь. Попробовал монтировкой согнуть штырь. Ага. Как же, не из алюминия сделан, да и то короткий. Вспомнил про болторезь.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 Высвободил четыре круглых штыря от дверного замка из косяка двери. Дверь медленно и величественно упала, практически легла на пол подъезда. Я, схватив рюкзак с огнеметом, быстро его надел. Сразу направил сопло огнемета на дверной проем в сторону подъезда. Убеждаясь, что фитиль горит, нажал на рычаг огнемета и, увидев вылетевший огненный шар, успокоился. «Работает». Проверив, чисто ли на лестничной площадке, вытащил удлинитель и сумку – Поставив их на бетонный пол, прислушался. Тишина. Посмотрел, как в прошлый раз пролет лестниц вниз и вверх, чисто. Поднялся на девятый этаж. Подергал все двери в общие коридоры четырех квартир. Справа и слева. Закрыты. Это хорошо. Если в этих квартирах есть каннибалы, то в тыл они мне не выйдут. Посмотрел на двери из толстых прутьев, что ведет на крышу. На ней висит амбарный замок. Целый, закрытый. Это хорошо.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 Взял в руки катушку удлинителя, сумку и продолжил спуск, мимо детского скелета, стараясь не наступить на него. На седьмом этаже оказались все двери заперты, кроме той, что выбили каннибалы, но я ее прибила лично, так что точно знаю, там никого нет. Того каннибала, что я поджарил два дня назад, на месте не было. Его я обнаружил между седьмым и шестым этажом. Обгорелый, но целый. Его никто не ел. Это обнадеживает».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 Сам при этом уделял больше внимания за входом в квартиру, где на пороге были кости, явно предполагая о наличии каннибала. Ну, собакоеда, по всей видимости, тоже, раз кости собаки присутствуют. Поэтому, как не ожидал, но почти проморгал, когда слева из другой квартиры на меня выпрыгнула девушка. Я ее знал, раньше видел не раз, давно, в прошлой жизни. Она была красивой, стройной, молодой, 17-18-летней брюнеткой».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 «Наверное, я маньяк», но тут же отдернул ее. По крайней мере, не я пытаюсь есть эту девушку, не помню ее имени. Через пять минут ее агония закончилась. В подъезде запахло жареным мясом, а девушка стала далеко не симпатичной, даже наоборот, отвратительной, как на вид, так и на запах. Крикнув еще раз для порядка, я закрыл все двери на шестом и с катушкой, с сумкой продолжил спуск на пятый. На пятом, как и на шестом,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 Еще раз перекинул трос через перила, чтобы натяжение не ослабло. Достал металлический хомут, одел на трос, соединив две части, и, что есть силы, затянул хомут. «Теперь хрен дверь откроешь!» Приготовил сварочный полуавтомат и приступил к привариванию металлической двери к металлическому косяку. Провозился долго, более часа. Зато всю дверь приварил, по всему периметру. «Теперь дверь можно открыть только вместе с бетонным косяком» а это только трактору под силу и то не всякому. Кое-как забравшись к себе на этаж, слив у соседей воду из сливного бачка. Долго пил. Затем остатками воды умылся, хорошенько промывая свое лицо, бороду и усы от блевотины. Пройдя на кухню, в холодильнике нашел упаковку пива в банках, которую я выпил, не отходя от холодильника. Закрывшись, в соседней квартире упал на диван и мгновенно уснул. Спал дерганно,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 подослала на меня охотиться своих самцов устроила на меня засаду а ведь чуть не подловили если бы не оружием массового поражения каким для меня являлся огнемет то все хана мне теперь здесь я альфа самец от соси виктория крикнул я во двор надеясь что она меня слышит почувствовал себя еще лучше настроение поднялось ведь подъезд теперь почти весь под моим контролем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 Выбрасывать трупы из окон первого этажа я бы не рискнул. Может, они и высоко расположены, но зная о хорошей прыгучести каннибалов, непонятно было, смогут они допрыгнуть до окон первого этажа, находящиеся на высоте трех метров от земли или нет. Попытка поднять начинающие вонять трупы сгоревших каннибалов не увенчалась успехом. Они весили для меня неимоверно много. Тащить вверх по лестнице окоченевшие трупы тоже привело к фиаско.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 а потом порубленных загрузить полиэтиленовые мешки, пачкаясь в их крови. Именно в этот момент моя психика, наверное, не выдержала и сломалась, приняв все происходящее как неизбежность нынешних реалий. И я перестал видеть в трупах людей. Порубив все трупы на лестничной площадке, чувствуя себя при этом мясником-маньячилой, и особенно когда рубил девушку шестого, я потихоньку маленькими пакетами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 Внутри в ванной был труп, воняющий, мягко сказать, неприятно. На заключительной стадии разложения видно было скелет и жижа под ним. Выйдя на балкон для его проверки, а заодно отдышаться, я нашел хозяйственные перчатки. Совок для мусора стал вычерпывать ужасную жижу из ванны в ведро и выливать ее в окно, на кухне. Туда же улетел скелет, а по окончанию ведро совком и перчатками. «Некогда, да и негде мне хоронить усопших».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 что деревянная дверь с почти выбитым замком заскрипела. Замок слетел с косяка, дверь стала открываться. От неожиданности я отскочил назад, чувствуя, как по позвоночнику пробежали мурашки от страха. Отбежал к противоположной, пока еще запертой общей двери, на лестничной площадке, направил сопло огнемета на дверной проем и убедился, что фитиль горит. В дверном проеме появилась девочка, лет девяти-десяти,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 какие у них потребности, что они могут есть помимо себе подобных и животных вокруг, возможно ли у них не мясная диета, их физические возможности и пределы их сил, которые, конечно, и вопреки всему превосходят возможности людей, не подверженных их недугу. С чем такая физическая выносливость связана? В связи с их странной диетой? Тем более питаются они очень редко, и было видно, как многие под окнами старые знакомые каннибалы исхудали Также узнать, как долго эти отребья смогут обходиться без еды и воды. Очень интересовал вопрос, переживут ли они низкие температуры. Ведь зима рано или поздно придет. Что с ними при этом произойдет? Возможно, вымрут все. Оставалось многое неясным. Почему люди в раз стали такими? Почему именно люди, собака или кошек, я не видел в таком состоянии? Пару раз наблюдал, как каннибалы гоняли за кошкой, которую загнали на дерево,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 В полной тишине, как и все каннибалы без криков и стонов. Подождав, когда она затихнет, перестанет корчиться на полу, я с тяжелым сердцем направился в квартиру, из которой она вышла. Маленькая голубоглазая каннибалка. Чувствую себя сволочью, несмотря на кучу оправданий, что были у меня про запас. Квартира оказалась богатой, хорошо обставленной, даже с искусственным камином в зале, очень похожей на камин средневекового замка.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 Закончив осмотр квартиры, принялся выкидывать с окна, на которых также были решетки, скелеты женщины и младенца. Туда же выбросил обгоревший труп девочки-каннибалки, съевшую свою семью. После уборки, как я называю, избавление от трупов и их останков, я был морально подавлен и эмоционально истощен. Сходил покушал, закрылся в новом жилище и уснул. Проспав два часа, проснулся после обеда. День был жарким, все же июль на дворе –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 Я насторожился и аккуратно, как можно тише, вышел обратно, на лестницу. Пошумел, покричал немного, но из квартиры никто не вышел и не кинулся на меня. Тогда я, борясь со страхом, зашел в квартиру, осторожно заглянул в зал. Квартира была такой же планировки, как и у меня, только симметричной. В зале на полу находился полусгнивший, полувысохший труп, когда-то очень тучная женщина лежащие на спине. Недалеко от женщины в детской кроватке находился труп ребенка, возрастом около полугода, может меньше, но хорошо сохранившийся, судя по цвету кожи. Ребенок лежал лицом вниз и был полностью голым. Я взял ребенка за ручку, перевернул его и с ужасом отшатнулся. На меня смотрели открытые живые глаза. Ребенок быстро зашевелился. Его маленькие ручки и ножки задвигались в воздухе с невероятной скоростью.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 На холодильнике была фотография счастливой семьи. Полноватая папа с мамой, сын лет семи-восьми. Младенца на фото не было. Вспомнив эту семью, что не раз встречал во дворе гуляющих с детской коляской, семья выглядела счастливой, но теперь ее нет. Чтобы опять не впасть в депрессию, стал действовать. Выкинул все из холодильника, что воняло. Занялся сперва трупом женщины, которую также сбросил с балкона. А вслед за ней отправила детскую кроватку вместе с шевелящимся безумием в ней, затем закрыл дверь квартиры и пошел на свой этаж. На моем этаже закрытыми было две квартиры, которые находились напротив моей по лестничной площадке. У нас на этаже не было общих дверей. Как-то так завелось и осталось. Одна дверь была серьезной, там жила семья не русских, трое детей, все мальчики погодки, начиная с шести или семилетнего возраста и выше.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 «Также соблюдаем все меры предосторожности». Зашел в квартиру. квартирка оказалась любителя пернатых. Нашел около 30 тридцати волнистых попугайчиков. Хозяин отсутствовал. Как я понял, в этой квартире жил дед. бойки такой дедуля. Даже где-то работал еще. Выкинув попугайчиков и протухшее мясо из холодильника деда, знающего еще мою бабушку, подошел к двери соседа кавказа Задумался. В его квартире точно должен быть кто-то.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 Дверь открыл на расстоянии, покричал. Тишина, никто не выбежал. Запах, как обычно, немного несет тухлым, но это нормально. Во всех квартирах так воняет. В холодильнике всегда есть чему испортиться. Трупом не воняло. Этот запах ни с чем не перепутаешь. Там более насыщенный «аромат» в кавычках. Залы, кухня пустые. Осталась комната. Пройдя в комнату, внимательно ее осмотрел. Никого. Туалет, ванная, открыты настежь заглянул в них осторожно, опасности не обнаружил. Подойдя к балкону, который был закрыт, увидел хозяйку, находящуюся внутри, стоящую ко мне спиной. Среди развешанных тряпок сразу не заметишь. Одетая, как всегда, в халат с национальной расцветкой, немного опешил. Что делать? Откроешь балкон, по-любому кинется на меня. Придется жечь в квартире, а это пожар стопроцентный. В квартире полно тряпок,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 Аккуратно приоткрыл балконную дверь, после чего, ударив по ней, тут же побежал к входной двери. Во время бега наблюдал боковым зрением, как женщина разворачивается в сторону балконной двери, мгновенно оживает, видя через стекло, как у меня мелькают пятки. Быстро выскочив из квартиры, я подпер дверь обрезком водопроводной трубы. Поднимаясь вверх по лестнице, услышал удар – железную дверь. Развернулся к двери соплом огнемета, не забыв удостовериться, что фитиль не погас –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 В ящике нашел кучу ключей, из которых выбрал примерно подходящие. Стал пробовать. Один, другой ключ. На пятом ключе, находящийся в связке еще с двумя ключами, сейф открылся. Сейф оказался оружейным. Драгоценность нынешнего времени на уровне с инструментами. Выгреб сейф полностью и перенес в свое жилище. Разложил все на полу. Передо мной лежало два огнестрельных ружья –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 Быстро умывшись, с водой у меня теперь был полный порядок. Помимо сливных бочков нашлось немало бутылок с водой, а в некоторых квартирах питьевая вода хранилась в пластиковых канистрах. Наверное, про запас на случай отключения холодной воды. Под завтраком консервами их было также полно. Многие квартиры я еще не исследовал до конца. Так, по-быстрому, по полкам пробежался, не заглядывая далеко по закромам, и все равно накопился значительный запас. Консервы пока не надоели, А готовить было некогда, работы предстояло очень много. Итак, передо мной на полу лежит гладкоствольное 12-калиберное ружье с вертикальным расположением стволов. Ружье МР-27М, 12 на 76 Простое и надежное охотничье оружие. На утку, зайца и даже на кабана. Значит, и с каннибалами справиться, смотря какой заряд патронах. Как написано в инструкции, на кабана требуется картечь или пуля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 «Еще выстрел. Теперь прицельно. Выстрел. Не попал. Далековато, наверное. Ближе надо». Навел на мусорный контейнер. Прицелился и увидел, что вокруг из всех подворотен в мою сторону бегут каннибалы. И их не меньше сотни. Увлекся. Походу, я так всех каннибалов Саратова своими выстрелами приглашу к своему дому. Оно мне надо. Будут они толпами возле моего дома крутиться, а я нервничать от этого».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 Многие перестраховки станут ненужными, тем более эффективность оружия при выстреле, особенно в голову, не вызывает у меня сомнения. Но его громкость – это существенный недостаток. Возле моего дома, после мной необдуманного испытания тренировки во время стрельбы из карабина, во двор набежало столько каннибалов, что все пространство кругом кишело теперь ими. Появилось значительное количество новых каннибалов вокруг, которые в случае новых выстрелов также переберутся в мой двор».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 В проем общей двери показалась тетка в очках. Такая обычная тетка. Я даже подумал, сейчас орать будет на меня, что я и дверь сломал. Но тетка в очках, ничего не говоря, ломанулась на меня, как танк. Такой прыть от тетки в годах с ожирением я не ожидал. Даже немного врасплох меня взяла. Жечь ее стал нещадно, при этом убегать от нее выше по лестнице. Очкастая полыхала, как рождественская елка при пожаре. Продолжала свое наступление, пока не поднялась по лестнице между этажами, после чего медленно упала. Выглянув из-за лестничного пролета, я, к своему удивлению, обнаружил в дверях дядьку непонятного возраста. Он зачарованно смотрел на пламя горящей тетки. Я ему крикнул, и когда он оторвался своим взглядом от горящей... И когда он оторвался своим взглядом от горящего тела, посмотрел на меня. Я все понял и дал мужику огня по лысине.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 и воздух перестал нагнетаться в аквариумы, а также очистка воды перестала работать. насосом тоже нужна электроэнергия. Вода во всех аквариумах стала зеленой и покрыла зеленой тиной. При изучении аквариумов я понял, что в двух больших, в одной комнате и огромного в другой, жизнь продолжается. Причем в одном из аквариумов были самые обыкновенные самы, в другой – линии. В большом, сделанном из толстого стекла, я увидел неплохих карасей,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 Парочку обгоревших каннибалов на лестнице я хоть с трудом, но все же дотащил до окна целиком, отправив последний полет. После чего проследовал к рыбкам и весь день избавлялся от трупов водоплавающих, выливая протухшую воду из аквариумов, изредка любуясь чудом, как выжившими сомиками, карасиками и линями. Шестое и пятое этажи были уже обследованы, так как там квартиры были все открыты. На четвертом закрыты были две квартиры, и двери у обоих квартир были очень крепкие».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 Ага, в подъездную заваренную дверь колотят. Услышали шум. Ну да ладно, деваться некуда, будем скрывать. Подпорка на месте, трос к двери привязан, фитиль горит хорошо. Пора. Никто не выбежал, не прыгнул. Я крикнул для порядка. Тишина. Спокойно подошел к двери, но держа гнемет в готовности. Только хотел войти и начать осматривать квартиру, как краем глаз в зале заметил что-то справа. Сразу же развернул в ту сторону огнемет и попятился к выходу. При этом смотря в зал и пытаясь понять, что мне померещилось, что я видел. Сердце колотилось, как ненормальное. Руки вспотели, глаза ничего не видели, кроме мебели в зале. Я остановился. Может, померещилось? Постоял минуты две, вглядываясь в зал. Чуть не нажал на рычаг огнемета, когда легкий ветерок зашевелил тюль на балкон. Ух, спокойнее.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 Огнемет в этот раз собой не взял, ознакомившись получше и даже постреляв, правда в холостую, взял вертикалку мр 27 м 12 на 76 Снарядил патронтаж шестью патронами с картечью и шестью патронами с пулями. Зарядив ружье снизу картечь, сверху пулю, повесил патронтаж на пояс, ружье за спину. Защитный костюм одевать тоже не было смысла. Зачем он в пустом подъезде без огнемета, да и жарко на улице?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 его дюбеля легко пробивали металл, бетон и дерево. Теперь даже если бы каннибалы проникли в квартиру на первом этаже через балкон или окна, сломав решетки, разбив окно, а потом пробившись через ДВП мебели, что само по себе мероприятие невероятное, без наличия специального инструмента, имея только голые руки и тупой мозг, то выйти из квартиры в подъезд стало бы вообще невозможным. Полезных вещей с четырех квартир первого этажа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 После того, как все квартиры на первом и втором этаже были вынесены, окна и балконы забиты, входные двери стали еще прочнее, чем до того, как я их вскрывал, я задумал самое главное, что отделить меня от внешнего мира – окончательно и бесповоротно. Это спилить и обвалить лестницы с первого до третьего этажа. Бензина у меня в электрогенераторе оставалось 4 литра. Запас в канистре примерно 3 литра. Это совсем мало. Лучше на огнемет оставить.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 И уже находясь у своего входа в относительной безопасности, я прицелился в нее, как учели на картинках. Конечно, она находилась на значительном расстоянии для такого стрелка, как я, но все же стоило попробовать. За вторым каннибалом на крыше появился третий, сурового вида субъект мужского пола. Виктория повернулась в мою сторону и посмотрела на меня. Естественно, увидела, как я целюсь в нее из ружья. Непонятно, как они общаются между собой, ведь звуков она не произносила, руками не жестикулировала, но трое крупных каннибалов сразу же побежали в мою сторону, причем не толпой, а рассредоточившись, попытались захватить меня в тиски. «Умно, сука! Времени ждать больше не было. Я выстрелил. Естественно, так как практики маловато будет, от выстрела у меня подкинуло ружье».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 Но ковбоя этим выстрелом словно ветром сдул от выхода. Я даже успел увидеть, как у него на подобии американских боевиков отлетело полголовы. Вторым патроном шла пуля. от чего становилось понятным, почему такой значительный урон. Ведь пуля в 12-м калибре не чета пульки из карабина. Более крупная и громоздкая. Но зато патрон у карабина более точный из-за нарезов в стволе. В следующий раз нужно брать карабин. Тогда точно Викторию не промажу».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 то они после своей смерти начнут разлагаться у меня под окнами. А от такой толпы вонище будет, мама, не горюй. Скорее всего, я задохнусь от вони или, чего хуже, отравлюсь трупным ядом».